Глава пятая. Хохот, шепотки, громкие комментарии. Девчата не расходились по своим делам, преследуя непонятную мне цель. Смотрительница, брызжа слюной, металась по холлу. А в центре, с каменным лицом, восседал на диванчике Майк. Заметив меня, парень встал и спокойно вышел на улицу. Я, разумеется, за ним. И «Это что сейчас было?» Первым делом спросила, когда все-таки догнала Майка. Я волновался. Услышала, как обычно, короткий ответ. Ах да, я не вышла к завтраку. И предупредить не могла, извини. У нас ночью такое произошло. Позже расскажу. Сначала ты, а то я умру от любопытства. Вполне ожидаемое молчание. Ладно, мы не гордые. Могу и расспросить. Я не спустилась вниз. Ты пришел узнать, в чем дело, верно? Кивок даже не глянул в мою сторону. Ну да, я уже привыкла, что парень не любит смотреть в глаза при разговоре. «Тебя не пропустила Крымза», — выдала следующую догадку и попыталась подстроиться под его шаг. Ничего не вышло, и я нетерпеливо потянула Майка за рукав. Он понял намек и сбавил скорость. Я не собирался проходить. «Ты хотел узнать про меня?» — новый кивок. «И она...» Что сказала тебе Крымза? Что все в порядке. Интересненько. А с чего она взяла, что все в порядке? Не спросил? Нет? Да. Что она ответила? Ну, не томи. Иначе она бы знала. То-то она ночью знала, когда к нам в комнату вломился парень. Тебя чует за версту, а этого дуболома даже не услышала. Хотя грохот был ужасный. Глушилки стоят. В комнатах? Правда? Выходит, мы никого не слышим, ни нас никто не слышит. И у всех так?» Получив утвердительный знак на все вопросы разом, я восхитилась. «Здорово! Теперь понятно, почему никто не среагировал на устроенный переполох. Но тебя-то Крым заощущает в женском крыле. Почему же нашего незваного гостя не пронюхала?» Холл зачарован. «От мужского пола? Эх, экономисты!» Не могли полностью крыло зачаровать. Так, мы отвлеклись. С тобой и Крымзей все понятно. Оба уперлись. Ты ждал меня на диване, а смотрительница пыталась тебя выгнать. Ну а девчонки чего в холле столпились?» Он равнодушно пожал плечами, шурша ногами по опавшей листве. «Как ни странно, ответ на свой вопрос я получила от Шейланы. Правда, немного позже». Сейчас же Майк задумался и снова прибавил шагу, а я припустила следом. Слушай, Майк, тут такое дело. Ночью к нам в комнату через окно завалился какой-то нехороший человек. Устроил свето До чертиков напугал соседку, но и меня заодно. Еле вытурили. Мы на завтрак потому опоздали, что полночь и не спали, а воевали с этим придурком. Я тут подумала. Ты же маг. Подскажи. Как можно защититься от чинариса а? Крепкая жилистая спина оказалась на моем пути. В нее я и впечаталась с носом со всего маху, не ожидая от спутника подобной подставы. Хорошо хоть договорила и даже успела закрыть рот, значит точно бы язык прикусила. — От чинариса Да, я же тебе говорю, вломился среди ночи, устроил нам пионерские зорьки. — Не связывайся с чинарисом «Спасибо, конечно, за совет. ну что значит «не связывайся»? Это он к нам залез в комнату, а не я к нему». Гнилой тип. Я уже поняла. Нормальный человек за девушками ухаживает, а не применяет магию и физическую силу. Майк опустил голову так, что даже щек не стало видно под занавесью волос. «Я к чему все это рассказываю?» «Не поможешь?» «Чем?» «Советом, конечно». Я прекрасно понимаю, что с таким бугаем как Ченарис, мало кто может сладить. Но на самотек тоже пускать нельзя. Оказывается, Шейлана не первый раз чудом от него спасается. Ты же маг. Посоветуй что-нибудь, а? Держись подальше. От собственной комнаты? Шутник. От Ченариса. Да что ты заладил? Не могу я от него держаться подальше. Он домогается мою соседку, а я с ней, между прочим, живу в одной комнате. Ты же не предлагаешь мне спокойненько спать, пока ее будут насиловать?» Майка передернула от моих слов. «Магии его не взять». «Ага, он самый сильный, слышала. И про надежду всей Академии тоже. Значит, его законом ни силой не приструнить. Но должен же быть хоть какой-то выход». Майк пошел плечами. «У каждого человека есть слабые места», — не унималась я. «Самолюбие?» — неуверенно отозвался парень. Точно, Майк, ты гений. Такие, как чинарис любят только себя. Нужно подумать в этом направлении. Идея меня осенила перед крыльцом в столовую. Студенты по большей части предпочитали наружный вход с улицы, нежели внутренние двери с женского или мужского крыла. Поэтому сегодня здесь оказалось многолюдно. Наблюдая за местными девицами, принимающими эффектные позы, Чтобы привлечь внимание мужского пола, я вспомнила об очень полезной земной вещице. Майк, а в здешних реалиях существует что-то похожее на фотоаппарат или видеокамеру? Парень задумался, а спустя томительную минуту кивнул. Черное око. Отлично! Схватив Майка за руку, я потащил его в столовые чтобы поскорее миновать столпотворение у входа и уединиться за столиком. Мне хотелось немедленно рассказать о задумке и уточнить детали. Отправляя в рот очередную ложку супа, я эмоционально делилась с Майком соображениями о том, как можно отводить от девичьей комнаты Чинариса, когда гордость Академии явился в столовую собственной персоной. Заметила я этот факт благодаря компании болтливых девчонок, сидящих неподалеку. До этого весело чирикающие красавицы вмиг сникли и уткнулись в свои тарелки, не поднимая глаз на проходящего мимо парня. Он же, ни на кого не обращая внимания, вальяжной походкой уверенного в себе господина направился к столику, где сидела Шейлана. Соседка, заметив его, перестала есть и втянула голову в плечи. «Расскажи ей», между тем предложил Майк, одобрив мой замысел. «Пусть припугнет». «Поздно», простонала я, наблюдая, как Шейлана покорно встает из-за стола и собирается следовать за подобным бугоем. Придется самой. Говоришь, фигнюшка называется черным оком? Майк в попытке сдержать меня ухватил рукой пустое место, а я уже вовсю неслась к соседке на выручку. Чинаарес! Как здорово тебя здесь встретить, вот повезло. Как раз собиралась тебя искать, а ты тут. Завопила я скорее от страха, чем пытаясь дезориентировать противника. На меня ошарашенно воззрелись... Не только соседка с Ченарисом, но и студенты за ближайшими столиками. У всех были одинаково выпученные глаза и отвалившиеся нижние челюсти. «Чего — Чего? — предсказуемо выдал самый даровитый ученик Академии. — Ищу, говорю тебя? — весело, не сбавляя тона, ответила я и тайком обтерла вспотевшие ладошки о подол Зачем? — маленькие злые глазки принялись шарить по моей фигуре, прикидывая аппетитность форм. «Дело есть, отойдем?» Я кивнула на несколько пустующих столиков. «Ну, давай», — согласился чинарис и ухватил меня пониже спины, видимо, одобрив то, что рассмотрел. С трудом сдержав порыв съездить по ухмыляющейся физиономии, я ловко вывернулась из волосатых лап и устремилась к указанному месту. На Шейлану, отчаянно пытающуюся мне что-то сказать жестами, даже не взглянула. и без того уже тряслась осиновым блестком держась на одном упрямстве. Выкладывай, мышка, пока я добрый. Чего хотела? чинарис ухватил стул за спинку и поставил рядом с моим, уселся вплотную. Его рука крепко сжимала мне плечо, не позволяя даже на миллиметр отвоевать пространство между нами. А лицо нависло сверху, создавая ощущение надежной ловушки. Много чего хотела, прокаркал я в вмиг пересохшим горлом. ну ну то ли с угрозой то ли с обещанием выдал бугай и я ощутила, как по позвоночнику потек ручеек из нескольких капель пота но отступать было некуда с трудом сглотнув и набрав в грудь побольше воздуха я продолжила прошлой ночью да растягивая гласную прохрипел мой собеседник очевидно считая свой голос невероятно сексуальным Прошлой ночью, когда ты ушел, тебе стало грустно, мышка. Что? Нет, я просто кое-что нашла. Я подумала, что тебя это заинтересует. Удивленная физиономия Чинариса стала мне наградой за терпение. Совсем не то парень ожидал от меня услышать. Хм? Черное око не стала тянуть я. Вчера оно записало твой приход в нашу комнату. «Совершенно случайно, но так вовремя!» «Чего?» Все никак не мог понять Ченарис, к чему я клоню. «Я хочу сказать, что вряд ли ты захочешь, чтобы кто-то увидел, как лихо ты сражался с опасным кусачим сундуком, вставшим на защиту чести своей хозяйки. По мере того, как до парня доходил смысл сказанного мною, его лицо медленно багровело, а кулаки сжимались до побелевших костяшек. Плечо едва них хруснуло под натиском крупных сжимающихся пальцев, которые я начала с большим трудом отрывать от себя по одному. Точно синяки останутся. Из раздутых ноздрей Чинариса, казалось, даже пар пошел. «Ты – мышь. Знаешь, с кем связалась?» С большим трудом выдавил он из себя. Массивная челюсть угрожающе выдвинулась вперед. «Да». Как можно мягче и тише проговорила я, вцепившись в сиденье стула, чтобы не рвануть с места с криками паники. Поэтому предлагаю взаимовыгодную сделку. Ты оставляешь нас с Шейлой в покое, а мы никому никогда не показываем запись с черного ока. Несколько минут Ченарис пыхтел и буравил меня разъяренным взглядом. «Как видишь...» Я не прошу ни денег, ни личной защиты, хотя могла бы всласть тебя пошантажировать. Попыталась я подсластить пилюлю, сама при этом почти не дыша. Что скажешь? Пауза затянулась, когда гурс достиг академии, наконец, сообразил. — Ты врешь? — Ой, Ли! — нервно улыбнулась я, теряясь в догадках, где могла проколоться. На самом деле, толком расспросить у Майка про магический артефакт в видеосъемки я не успела. Поэтому я старалась говорить обтекаемо и общими фразами. Тут главное запугать, а не объяснить. Но, видимо, чего-то не учла. Едва появилась в этом мире, и вдруг у тебя уже имеется такая дорогая вещица, как черное око. У меня? Совершенно искренне удивилась я. Откуда бы? Нет, конечно. эта тетка Шейлана решила проследить за поведением племянницы в Академии. А я просто предложила тебе сохранить увиденное оком в секрете. «Все просто. Придешь сегодня вечером ко мне. Хочу убедиться, что ты не блефуешь», — усмехнулся Чинарис и, с шумом отодвинув стул, встал из-за стола. «Посмотрим на твою запись». «Ну уж нет. Разговор еще не закончен». «Хорошо. Я удовлетворю твое желание», — намеренно выдержал паузу, делая фразу двусмысленной и заставив парня заинтересованно обернуться. Покажу тебе запись вчерашней ночи. Тебе, а заодно и всей Академии. Кажется, завтра торжественный сбор? Только попробуй!» Ченарис развернулся и, больно схватив меня за предплечье, притянул к себе. «Конечно, попробую», – отозвалась, демонстрируя спокойствие и уверенность, которых совершенно не ощущала. «Я тебе сделала такое заманчивое предложение, а ты не оценил его по достоинству». «И почему я должен верить на слово какой-то...» «Полегче!» – предупреждающе зашипела я. «Потому что тебе ничего другого не остается. Либо поверить, либо рискнуть своим имиджем». «Чего?» «Рискнуть славой великого покорителя женских сердец и непобедимого мага высшего уровня. Только представь всеобщую реакцию на твои танцы с сундуком». Похоже, последние слова убедили чинариса гораздо лучше, чем все сказанное до того. Бугай приосанился, вздернул подбородок и напоследок пригрозил. «Живите! Пока! Но если хоть где-то всплывет та ночка, из-под земли достану обеих!» Толкнув меня обратно на стул, он прежней походочкой гордого павиана удалился из столовой. мне показалось или народ действительно облегченно вздохнул и продолжил завтракать от стены отлепился майк который оказывается находился совсем рядом мимикрируя кирируя под светлую обстановку будучи еще бледнее чем обычно подстраховывал взгляд его сочетал несочетаемое восхищение недоумение укоризну отчаянность и много такого что я просто не могла расшифровать сумасшедшаяе выдохнул он притягивая меня к себе понебратским ухватам за шею и потащил на выход главное что все получилось пересказывать разговор с чинарисом пришлось дважды сначала майку а по возвращению в комнату соседки в отличие от моего молчаливого друга шила она даже не подумала оставить комментарий при себе как тебе в голову пришло возмущалась она бегая от окна к столу и обратно так подстався Если бы этот... Хм, не буду ругаться, девушки, неприлично произносить такие слова. В общем, если бы Чен не поверил, то от тебя только мокрое место осталось бы, да и от меня тоже. Ну, все ж хорошо закончилось. виновато блеяла я и получала в ответ новые слова у и гневные взгляды. Только потому, что чинарис не блещет умом. Магической силой боги его наделили, а мозгами забыли. Ну, а наше с тобой счастье. Неужели нельзя было посоветоваться? Что ты знаешь о черном оке? Ничего. Вот и я о том же. Тебя бы вычислил даже ребенок. Но он тебя куда-то хотел увести Куда-то. В свою комнату. Ты права. Еще несколько минут промедления, и меня было бы не спасти. Соседка замерла, крепко зажмурив глаза. На пару мгновений в комнате воцарилась тишина, которую нарушила хриплое признание. Спасибо, Даш. «Серьезно, я тебе так благодарна!» Спрятав лицо в ладонях, Шейлана громко разрыдалась, наконец выплескивая накопившееся напряжение. Теперь настала моя очередь нарезать круги по комнате и причитать. «Да ладно тебе, все же обошлось, не нужно плакать. Шейлочка, успокойся. Или нет, поплачь, лучше поплачь. Говорят, легче становится, стресс проходит». «Думай, Дашка, думай. Что обычно делают, когда у человека нервный срыв?» «Точно!» – предлагают попить. Подлетев к столу, я трясущимися руками схватила вазочку и, выбросив из нее квелый букетик цветов, налила воды в первый попавшийся стакан. «Попей водички!» Мы с соседкой дружно уставились на мое подношение, а именно на плавающую таракашку на поверхности мутной жидкости. «Ой, кто это?» – воскликнула я. Из девушки вместо плача стал вырываться странный хохот. «М -м -м -м -м! «Муха-ха!» С тем же отчаянием, с каким совсем недавно рыдала, Шейлана принялась гоготать. И я снова засуетилась, не зная, что предпринять. Это же истерика. Кажется, тогда следует ударить по щеке. Но вот беда. Бить и без того настрадавшуюся соседку рука не поднималась. А катить водой? Ага, уже напоила, хватит. Может, от свежего воздуха полегчает. Я встала перед Шейланой и принялась дуть в покрасневшее от избытка эмоций лицо. Несколько мгновений и ура! Дикий смех утих. На меня ошарашенно уставилась пара кариак глаз в обрамлении густых шоколадных ресниц. «Ты! Ты!» «Все хорошо!» Елейным глазком, подкрепленным ласковой улыбкой, проговорила я и отошла подальше, гадая, что может последовать за плачем смехом. «Ну ты точно ненормальная!» выдала в итоге соседка, немного успокоившись. «Кто бы говорил!» фыркнула я, демонстративно рассматривая девушку, вытирающую рукавом мокрое от слез лицо и время от времени всхлипывающую. Хотя Майк мне то же самое сказал. «Майк?» Шейлана искос взглянула на меня. Неожиданно подскочила с места и убежала умываться. Вернулась, села напротив, разглаживая несуществующие складки на юбке, пристально посмотрела в глаза и снова спрятала взгляд. «Что?» «Майк?» «Что, Майк?» с ним все в порядке заволновалась я даже не задумавшись о том откуда бы соседки знать его состояние в настоящий момент да как сказать замялась шилана было видно что она раздумывает делиться ли со мной имеющейся информации начала так говори надавила я все больше переживая хорошо наконец решилась она услуга за услугу только с кулаками на меня не кидеси если тебе не понравится то что расскажу А тебе точно не понравится. Хватит предисловий, не томи. Обещаешь не драться? Да что за глупости? Да, конечно, обещаю. Ничего не глупости. До тебя здесь и на намерянка жила. Это что-то. Одним словом, попаданка. Не то, чтобы мы не ладили, всякое бывало. Но я не то хотела рассказать. Бывшая соседка? Ты меня? А при здесь Майк? Да при том. Влюбилась она в него по уши. А когда ей девчонки из соседней комнаты попытались толковать, что это не любовь, а морок, буйной стала, просто ужас, на всех кидалась, еле дотерпели до ее выпуска. Помешалась, бедолага? Да нет, правду свою отстаивала, кулаками. Говорю же, попаданцы агрессивные и неадекватные, по большей части, не обижайся, ладно? Ладно, а что Майк? А Майк ничего, как жил себе, так и живет. Рассказать-то, что конкретно хотела? «А, да, хорошо. Сядь на кровать, а я вот тут на всякий случай встану». Шейлана предусмотрительно приоткрыла дверь в ванную, в которую могла бы прятаться в любой момент. «Слушай, вот». «Ну?» – подбодрила я ее. «После того, как ты меня выручила, рискуя собой, я просто не имею права молчать. Я должна тебя предупредить. Не вздумай влюбляться в Майка». «Вот еще почему?» Влюбляться, само собой, не собиралась, но послушать, как обоснует соседка, было очень любопытно. «Майк тебе не рассказывал, какой дар приобрел при переходе сюда?» «Нет». «Разумеется». Обещал попозже рассказать. «Ага, жди». Дар у него примерно год назад проявился. И все. Девчонки в округе словно с ума посходили. Толпами за Майком стали бегать. Поначалу никто в упор не замечал попаданца, и вдруг на разом все влюбились. Записки принялись слать, на свидание приглашать, а те, кто посмелей да поотвязнее, сразу в постель к нему прыгали. В общем, такое творилось в академии. Я не поняла. Вот и профессора не сразу поняли. Дар, конечно, изученный, но очень редкий. Какой дар? Нравится противоположному полу? Очаровывать взглядом. И не только противоположный пол. Несколько парней за ним ухаживать взялись, вот умор была. Хорошо вовремя маги догадались продар Сам Мэтт Лоус обязался учить Майка на индивидуальных занятиях. Подозреваю, просто больше никто, кроме директора, не решился связываться с таким опасным студентом. Шейлана, видя, что ее безопасности не угрожают, расслабилась и принялась хихикая рассказывать прошлогодние казусы с участием Майка. Я слушала в полуха, ужасаясь тому, какую дурную шутку может сыграть магическая сила. И если у местных жителей дар чаще всего передавался с генами от предков и был предсказуем, то попаданцы получали при переходе между мирами нежданчик, который не сразу проявлялся. Просто ужас. Теперь понятно, почему указом срочно отправляют всех иномерян в учебные заведения. Ты считаешь это смешно? Спросила я, прервав очередную байку. Слушать не хватало сил. В горле стоял колючий комок, который никак не удавалось сглотнуть. Ну, замялась Шейлана, не поняв мою реакцию. Шейлана, поверь, я ценю твою заботу, большое спасибо. Но я не влюблена в майка и магически не очарована. Ты можешь быть спокойной. Я не собираюсь бросаться на тебя с кулаками, отстаивая честь возлюбленного. Однако очень тебя прошу. Больше не говорить в моем присутствии плохо о Майке. Он мой друг. И, кстати, в разрешении проблемы с Ченарисом тоже участвовал А в том, что дар у него проявился необычный, разве он виноват? Да я просто предупредить хотела. Совсем смутилась соседка. И я благодарна тебе. Но из рассказанного тобой поняла, что Майк совсем не подлец, а глубоко несчастный парень. Ты только представь, окружающие тебя обожают, превозносят. И вдруг, оказывается, все это лишь магия. Сама по себе, как личность, ты никому не нужна. Ну да, улыбка стекла с ее лица. Страшно, я вообще-то не оценила всю эту ситуацию с такого ракурса. А я еще удивлялась, почему он мне в глаза не смотрит, продолжала я, вспоминая странности, замеченные за Майком. Он просто не уверен, что может контролировать свой дар. Не хочет нечаянно кому-то навредить. Ты не расстраивайся за него так. попыталась утешить Шейлана. Несмотря на прошлогоднюю шумиху, поклонниц у него все равно хоть отбавляй. Говорят, он себя показал на любовном поприще у Го-Гоу. Из желающих в этом убедиться забор можно строить. Сама, небось, видела с утра столпотворение. Всем хотелось узнать, к кому сейчас благоволит знаменитый сердцеед. К глупости. Я поняла, я девчонкам скажу. Прямо сейчас пойду и объясню, чтобы на тебя не косились. А то, мало ли, какая ревнивица найдется. Потом доказывай. У нас ведь как? Стоит слух пустить. Прочинариса, не проболтайся, опомнилась я, когда Шейлана была уже у двери. Не волнуйся, еще не сошла с ума, чтобы ставить свою безопасность под угрозу ради возможности почесать языком. Соседка ретировалась, а я осталась сидеть на кровати в растрепанных чувствах. Новый кусочек пазл большой картины этого мира встал на место. Получается. Переход наделяется магией, но никто не может сказать точно, каким даром, пока он не проявится. Попаданцу крупно повезет, если наставники вовремя определят обретенные способности. В противном случае и намерянин может и сам пострадать, и другим нечаянно навредить. Подобные перспективы пугали. Кто знает, какие силы во мне сейчас гуляют и готовы в любой момент темными демонами вырваться на свободу. что я отныне могу натворить после прогулки через Междумирье. Но долго размышлять над уготованной мне судьбой в этот вечер не пришлось. Знакомый же Шорох отвлек от невеселых мыслей. Хвост Перископ вынырнул из-под кровати соседки, обозрел комнату и только после этого позволил появиться своей хозяйке. «Ой, привет!» – обрадовался маленькой гости, которая смешно забиралась на кровать, подтягивая толстую попу и несколько раз соскальзывая лапками с покрывала. — И тебе привет, непутевая! — ворчливо отозвалась крыса и развалилась на вышитых подушечках соседки. — Чего это вдруг непутевая? — с улыбкой поинтересовалась я, усаживаясь поудобнее и про себя радуясь неожиданному появлению любопытной собеседницы. — Была бы путевой, встречала бы меня угощением. — Ой! — взгляд метнулся к столу, который мы с Шейланой так и не удосужились прибрать после импровизированного завтрака. крошки и лужицы. Эх, ни кусочка не осталось. Я же не знала, что ты придешь. А я вот пришла. Давай, корми меня. Чем у тебя так вкусно пахнет? Крыса демонстративно потянула носом, принюхиваясь к ванильному аромату с ягодиных печеней. Не у меня. Эта соседка утром угощала. Вчера из дома привезла выпечку. А мне все равно. Я и соседскими вкусностями не побрезгую. Ты же оставила сладенькое для бедной голодной крыски. Нет, огорченно призналась, я не вспомнила. ну ты не переживай, Шейлана скоро придет. Я уверена, она с радостью тебя тоже угостит печеньем. А сама чего? Будто не твоя комната. Доставай скорее. Комната моя, а печенье Шейланы. Ну так в общежитии все общее. Не глупи. Ничего тебе соседка не сделает. А может, и не заметит даже, что пропали одна-две печенюшки. Я не буду рыться в чужих вещах. Румянец-стыда залил мои щеки. Хочешь печенье, подожди Шейлану. Не-не-не, знаю я, как вы, девки, оглашенные, орете при виде моей красоты. Видать, из зависти. Я ей объясню твое присутствие. Даже связываться не собираюсь. И тебе не советую. Мало собственных проблем. Нужно прослыть умалишенные, разговаривающие с крысами. Не страшно. Уже заработала статус сумасшедший, причем от самых близких людей. Вот и я о том же. Ты и без меня дура-дурой. Эй, полегче. А с чего бы полегче? Раз ты заслужила, так сиди и слушай. Это не я на всю Академию прославилась, идя войной на Ченареса. Кстати, чем ты его усмирила-то? Уже слышала? Бери выше, видела собственными глазами. И надо же было додуматься... на этого припадышного с голыми руками топать, как только ноги живые унесла. Сама поверить до сих пор не могу, что все обошлось. Рассказывай давай, чем одолела злые дни. Я открыла рот, чтобы поведать все, как было, но тут же захлопнула поскорее, чтобы не поддаться соблазну похвастаться. Обещание есть обещание, и неважно что дано оно непорядочному человеку, а крыса даже при большом желании никому наш разговор передать не сможет. «Извини, я...» «Только не говори, что это секрет. Жуть, как люблю всяческие секретики. Давай, давай, давай, я же жду, ну...» Крыса в предвкушении даже привстала на задние лапки и вытянула в мою сторону острый нос. «Нет, не будет рассказа». Я обещала Ченерису молчать. «Чего?» Крысиному возмущению не было предела. «Кому обещала? Этому убийце крыс и насильнику девок?» «Убийце крыс?» Хитрым маневром я попыталась переключить внимание собеседницы на другую тему. Он за грызунами, что ли, охотится? Мышеловку на меня оставил, представляешь? На меня, мудрейшую из крыс. Идиот, больше никак не назовешь. Но ты мне зубы не заговаривай. Что там с Ченарисом-то? Чем ему хвост прижало? Если расскажу, тогда он расставит дошеловку. И, боюсь, во второй раз мне так же, как сегодня, уже не повезет. русишь, презрительно фыркнула крыса. Да, честно созналась я, и даже очень. Но ведь никто не узнает, что ты проболталась. Правда? И ты уверена, что прослушки нигде нет? Уверена. Безосновательная бравада чувствовалась за версту. А я нет, поэтому лучше промолчу. «Все с тобой ясно. Обиженно надувшись, серо-розовая тушка стекла с покрывала на пол. Я к ней в гости, а она не угостить, не поговорить. Эх, негостеприимная пошла молодежь, фи! Крыса шумно протопала мимо меня, но потом притормозила. Я что приходил то Помочь тебе, дурной, хотела, а то опять дело наворотишь. Ты помнишь, что завтра всеобщий сбор по случаю начала учебного года? Так вот, одейся понарядней, не вздумай прийти в своих синих штанах на длинных лямках. «Хорошо, спасибо», – вежливо поблагодарила советчицу, а про себя решила, что обязательно пересмотрю выданный мне гардероб, чтобы принарядиться. «И вот еще что. Вас, попаданцев, собираются представить всей академии. Поэтому не стой в задах. Согласись, глупо будет, если тебя вызовут, а ты станешь пробираться сквозь толпу битый час. Я видела, на полигоне сцену устанавливают, и стулья в кучу натащили. Завтра не хлопаю ушами». Сразу после завтрака иди занимай место поближе к трибуне. Как вызовут сразу к ректору, не мешкай. Он медлительных не любит. Все поняла? но ну, бывай, не кашляй, не чихай. Эх, кто бы мог подумать, что добрые советы на следующий день посадят меня в лужу. Слушала бы внимательнее, не постеснялась задать уточняющие вопросы.